отцы и учитель. Родина для Захара Прилепина, мужского рода, точнее в обширном списке родного, святого и ближнего, обладать которым находиться в общей орбите притяжения его несомненное счастье, первой будет фигура отца. Чувство это светлое, но неизменно окрашена горечью как всегда печальные упоминание захара о рано ушедшем отце николая семёновича а мой отец провинциальный художник и поэт в те времена когда мы жили большой семьей в однокомнатной квартире называл нашу ванную совмещенную с туалетом политическим убежищем он прятался там от шумных нас и курил думая о своих ненаписанных картинах и неспетых стихах. Много думал, много курил, в то время как надо было рисовать, прислонив холст к раковине, липецкие просторные цветочные поля и бабушку в красном, а потом черном платке. Не рисовал, не писал. Курил, думал, умер потом. Примечание. Петр на просторах и стенька за стенки из сборника к нам едет пересвет, конец примечания. Бабушка моя, вовсе неграмотная крестьянка спросила меня однажды о моем покойном отце, ее сыне, умершим очень рано. Как же он так сердце свое надорвал? говорила она удивленная и горько. Зачем так пил много? Он же столько книг прочел. Разве там не учат, как надо жить? Что пить не надо, разве там не написано? Примечание. К черту, к черту, из сборника «К нам едет пересвет». Конец примечания. Так называемые отцовские эпизоды в почти неотфильтрованном художественном виде он дарит своим любимым пацанам-героям Саше Тишину, «Санька», «Молодым псам войны», «Патологии», «Любовь». Легко угадать, когда он пишет «Ад» по отсутствию матери отцовской любви, «Ад» — внутренней черная обезьяна, или внешний, обитель, где силен мотив самого страшного для Прилепина греха — отцеубийства. Практически целиком теме отцовства, в разных ее вариациях, посвящен сборник «Восьмерка», в котором самый сильный финальный рассказ «Лес» в свое время стал украшением амбициозного издательского проекта сборника авторов «Сноба» под знаковым названием «Все о моем отце». Я когда-то говорил Захару, что лучшим подзаголовком к «Восьмерке» был бы такой «Отцы и девки». Некоторая фривольность снижала бы, безусловно, трагический пафос вещей про отцов. «Витек», «Любовь» — новеллы практически бессюжетные. Основное в них труд отцовства, его своеобразная эстетика и «Моя оборона». А за пределами текстов ощущаются неизбежные и свирепые шквалы взрослой зоологии. Видимо, из этих самых соображений — Отцовские вещи разбавлены рассказами, условно, про девок. «Тень облака на другом берегу» и «Вонт Вайн». Тоже не сказать, чтобы легкое чтиво. Видятся они главами, выпавшими из черной обезьяны. Важнейший мотив сборника – семья, как последний рубеж перед бурями этого мира. Родители и дети – отношение внутри ячейки, исчерпаемость и распад родовых связей. Однако более всего «восьмерку» делает цельным произведением языковой и стилевой поиск и пласт. Захар ищет речи точной и ногой, и установка на эксплуатацию природного ресурса русского языка соседствует с почти религиозной бережностью к слову русскоязычество. Я бы так это назвал. Восьмерка, потому что повестей в книге восемь. Жанрова, да и по объему, таковых, пожалуй, две. Остальное новеллы, но маленькие повести под заголовок со вкусом. А еще восьмая модель жигулей, на которой передвигаются герои в заглавной вещи, полноправная героиня сюжета Четыре ОМОНовца и Восьмерка Захар использует мушкетерскую схему. Его бойцы-опричники вылеплены по известной матрице. Шорох Атос с его родовой историей и маленьким братом, брутальный тугодум Грех Портос, Лыков из хорошей семьи Арамис, главный герой Д'Артаньян, Гасконской демократизм плюс своя миледи с холодным именем Аглая. Захар Прилепин, самый, казалось бы, современный наш писатель, родом из 20-х годов. И никакой архаики. 20-е 20, 20 были одним из интереснейших периодов русской истории, а для русской литературы еще и самым продвинутым и плодотворным импульсы постреволюционного авангарда и футуризма, речь не только об одноименных направлениях, до сих пор ощущаются и бродят по всей мировой культуре. Отсюда в патриоте-прилепене левый замес, интернационализм, переходящий в имперскость и даже планетарность по мироощущению, раскованность, откровенность и щедрость в дружбе, оценках в читательстве и писательстве, длинный ценностный ряд каким-то странным образом в его, Захара, случае совершенно не скомпрометирован, и первые в нем ценности страна и семья практически синонимичны. В повестях «Восьмерки», по сравнению, скажем, с близким по структуре грехом, Явно усилена серопионова стратегия на жесткую сюжетность при лаконичности. Очевидно, претензия на строгую архитектуру малых форм. Вообще, культ литературного мастерства тоже из двадцатых. х Отчетливее всего, звучат два писателя. В общей обойме двадцатых х упоминаемые редко, Алексей Николаевич Толстой и Аркадий Гайдар. Возможно, потому что обойму эту они переросли. Первый, по качеству языка и прозы, в которой эпос вырастал из сюжета, а не наоборот, особенно в малых формах, превосходил большинство современников. Да взять хоть букву «Б» и Бабеля, и Булгакова, и даже Бунина. Второй вообще, как заявил чуткой к феноменологиям Дмитрий Быков, придумал целую страну СССР. Неожиданное эхо красного графа можно поймать у Прилепина в местах самых неожиданных. Возраст выдает все в половине случаев. Там стоят отцы, а периодически деды. Ну и речь, конечно. Едва начинают говорить сразу ясно, откуда люди родом. Все улыбчивое. Мужики такие аж светятся в темноте всеми глазами. Как у вас тут не шалят? Шалят, шалят. Ну, с Богом, ребята. г фрикативное, как с Богом звучит. Примечание. Не чужая смута. Конец примечания.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 Примечание, Алексей Толстой, Петр Первый, конец примечания. Третьему Толстому Захар наследует в пластичности языка. Он не рубит и крошит, а выкладывает, шлифует, экономит фразу, подбирает ей слова-смыслы, даже не с настойчивостью поэта, а с озорством дизайнера. Рыжий кот и темная кошка делали кошачью любовь. Кошка урчала, кот был сосредоточен, как гвоздь. Сжимает ее, как пружину, чтобы разжатие получилось уже в читательском восприятии. Ему передали пластиковую бутылку пива. Закинув нос к небу, он отпил огромными глотками много и нос его смотрелся огромно, и маракасы в руках были огромны, и весна громыхала, будто ее, как дрова с трактора, вываливали в город. Еще вспомню, как Захар в очередной полемике с Татьяной Никитичной Толстой якобы процитировал отрывок про барыню Салтычиху настолько экспрессивно и безошибочно, алексей Толстовский, что думаю сама тн. полезла искать откуда вдруг у деда эта такая неизвестная, но узнаваемое. алексей николаевич нередко добивался подобного эффекта разговорными ахами эхами, многоточиями для восстановления дыхалки, обезличиванием персонажей в языке, как в бане, где все голые и все равны. Прилепин себе расслабляться не позволяет, но и у ювелира на длинной дистанции случается брак. Поднял руки, разглядывая их, и увидел, как туда упала капля воды. Ни щека не чувствовала слезы, ни рука. Он просто видел, что плачет в свою ладонь. Из той же истории экономии средств Повторяемость инструментов с предметами. В лесе на пианино пьют. В рассказе «Вонт Вайн» на нем все-таки играют пьяные. И мне почему-то подумалось, что хоть география и персонажи разные, ну, кроме автора, ребенка в первом случае, писателя во втором, пианино – то же самое. Вольное дыхание всадника Гайдара – слышится в «Восьмерке», «Лесе», но особенно в «Витьке», где гайдаровская, хотя, безусловно, и чисто прилепинская, нота с купой нежности к старикам и детям сама по себе становится фабулой. Для бабушки любое человеческое несчастье было равносильно совершенному хорошему делу. Мужик запил, значит, у него жизнь внутри болит. А раз болит, он добрый человек. Баба гуляет. Значит, и ее жизнь болит в груди, и гуляет она от щедрости своего горя. Если кому палец отрезало на пилораме, это почиталось вровень с тем, как если бы покалеченный весь год соблюдал посты. У кого вырезали почку, это все одно, что сироту приютить. Однако основной мотив – вот это из голубой чашки хрупкая обреченность семейного счастья. Невозможность слиться вместе даже трем любящим, всегда кто-то отпадает. Только у Гайдара это происходит на фоне дружественного мира. У Прилепина он враждебен, или в лучшем случае нейтрален, но настолько глубоко, что почти нет разницы. Любопытно. Отец. Фигура для Прилепина, как и Гайдара, более знаковая. В восьмерке даже количественно отцы преобладают над матерями. Вдвое. Отцы сливаются с мужьями. Для Прилепина вообще характерно заметное отцовское чувство – в отношении любимых. Разумеется, его влюбленный герой не папик, но щедрый и сильный отец и эротически волнующего элемента это вовсе не исключает. Мы тихо пошли домой, но идти надо было в горку, и Марыся начала жаловаться, что устала. Я посадил ее на плечи. Марысенька пела песню. Ей очень нравилось ехать верхом, Мне тоже нравилось нести ее. Я держал Марысю за лодыжки и шевелил головой, пытаясь найти такое положение, чтобы шее было тепло и даже немножко сыра. Примечание. Какой случится день недели? Из сборника грех. Конец примечания. Да это же персонажи голубой чашки в своем великолепном походе.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 что вполне органически соседствует с детьми, свирепыми, жадными до борьбы и победы бойцами. Недоростки у Захара, мальчишики-бальчиши у Аркадия и вообще гайдары и Прилепин восприятие отцовства как рубежа обороны и источника горького и лихого счастья тоже чрезвычайно похожи. К слову, малоизвестный факт, вторым романом Прилепина после патологии должен был стать роман об Аркадии Гайдаре, литмотивом которого работала бы фраза из дневников Аркадия «Мне снились люди, убитые мной в детстве». Но тут мощно надвинулись замысел и реализация Саньки, и сейчас нет смысла гадать, вернется ли Захар к наброскам Гайдар-романа. «Драки в восьмерке» написаны чрезвычайно достоверно, цепким взглядом и твердой рукой уличного бойца, а не спортсмена-единоборца. Свидетельствую, как человек, что-нибудь да в этом деле понимающий, ну или когда-то понимавший, хотя мужчины помнят каждую свою драку. Мало кто умеет описывать рукопашные, особенно победное для персонажа. В русской литературе не то, что за одного небитого двух битых, дают. У нас вообще не битые в жутком дефиците». Рискнул, правда, Лимонов в рассказе «Обыкновенная драка». Но до этого многократно бывал битым. Да и снимать Махалова, если мы о жизненной достоверности, они одним махом семерых побивахом не могут ни в России, ни в Голливуде, ни в Юго-Восточной Азии. «Не знаю». Мне ли первому пришла мысль об эстетической родине Прилепина в 20-х, но отечественная лид интуитивно ее чувствовала. Разборы прозы Прилепина зачастую скатывались к вульгарному социологизму. Много говорилось про юных бунтарей, пацанов-мачо, умирающие деревни, петлистые следы и уши Владислава Суркова, черной обезьяне, Для, собственно, литературы место почти не оставалось, хотя Захар особо не скрывает своего литературного кредо. Главное должно происходить в сфере языка. Не стану нарушать окрепшей традиции и тоже попробую вульгарно и социологически. Здесь не так показательна повесть «Восьмерка», хотя, сделав героями братьев ОМОНовцев, Захар демонстративно противопоставил себя мейнстриму. Антиполицейская истерия – тренд не только либеральный. Тусовка, видевшая бандитов разве что в бумере, безоговорочно готова признавать их Робин Гудами, ко всеобщему счастью сгинувшими. Но за главная вещь вовсе не о том, как красные побеждают синих, но осознанно говорю банальность о любви и дружбе и семьёй, естественно. Гораздо более показательна повесть Допрос. Она вообще несколько особняком стоит в книжке, выделяясь из прилепинской живописи. Это черно белая графика, переходящая в комикс. Хороших ребят пытают в милиции. Приятный и обжитый мир оборачивается хищным оскалом. Рушится привычный быт, руки опускаются, ищут бритву или веревку. Очевидность комикса оборачивается смысловой вибрацией взрослого аниме. Жесткий и бравый опер не то чтобы трансформируется из негодяев в герои, но, как часто у Прилепина, воплощает здравый смысл, пребывающий в конфликте с общественными настроениями. Несколько поколений молодых людей, не воевавших, в армии не служивших, или на худой конец не бывавших в тюрьме, это приговор мужскому населению страны, а значит и самой стране, со всеми ее стратегиями, квазипатриотическими декадами и захлебами, инновациями, демографиями, это неизбежно приводит к слабым работникам, необязательным любовникам, вялым отцам и прелым овощам. Основатель театра «Предел» в родном городе Прилепино-Скопине, Рязанской губернии, режиссер Владимир Дель, сделавший спектакль по допросу, жестокий и минималистичный труппой из двух актеров, Михаила Сиворина и Романа Данилина, попал в самое яблочко, воплотив на сцене притчу о силе, побеждаемой слабостью. В спектакле отрицательный мент, и положительный отец – фактически одно лицо. Решение парадоксальное, но точное. Конфликт отцов и детей по Прилепину и Делю не мировоззренческий и не биологический, а прежде всего эмоциональный, пьяный захлеб истерических эмоций молодежи заглушает здравый смысл и основательность аргументов старших. Слабость на коротких дистанциях имеет шансы победить, ибо держится за каркас родства и отцовской жалости. Но это, пока конфликт разворачивается среди своих. Дальше, при естественном вымирании отцов и подходе чужих, катастрофа неизбежна. Восьмерку. Повесть, а не сборник, экранизировали первой. Будь я интервьюером, спросил бы у Прилепина. «Есть сфера, где тебе не везет?» Хотя ответ для постороннего очевиден – кино. «Нет, с писательской бухгалтерией как раз нормально. Права регулярно покупает. На патологии, саньки, обитель. Говорят, вот-вот запустят производство. Полный метр или сериальный формат пока неизвестно». Я вовсе не сторонник конспирологии в части государственных запретов, но здесь слишком все очевидно. Политика. Чеченская тема, патологии, табуирована, поскольку мир, дружба, рамазанчик. Кино о молодых революционерах тоже вряд ли получит одобрение. Элитарный московский спектакль «Одморозки», поставленный Кириллом Серебренниковым по Саньке, пропустили но фильм увидят не сотни, а миллионы. Поэтому именитый Алексей-учитель, нацелившись на восьмерку, проявил и незаурядное чутье дипломата. Побольше бы другого чутья, а то первый блин получился, если не комом, то оладушком. Блинцом, вроде тех, что готовила бабушка Саши Тишина. Прежде всего, позабавил кадр фактически забрендированный в качестве, если не афиши, то визитной карточки. Любовники, Омоновец, Герман и Аглая, девушка местного авторитета Буца, лежат в постели. Аглая лицом к зрителю. Огненные губы, одинокая слезинка вытекает из правого глаза. Герман бритым затылком вверх. Разговаривают. Сцена для полуторачасового экшена неожиданно долгая, даже затянутая. Фишка в том, что в повести у них, как в СССР, секса не было. Да, акцентировано бурное женское прошлое Гланьки, подчеркивается несомненная ее сексапильность, очевидный мужской интерес героя, но без интима, описание которого за откровенным Захаром, Не заржавело бы.